Чуть-чуть, едва заметно, но пальцы распрямились и сгибались, подчиняясь моей воле. Я ощупал их, они ощущали касание, хотя и слабо. Жизнь возвращалась у них. Поднимало солнце, я подумал об Афинах, обо всем, что я там построил. И хотя Божьей благодати больше не было со мной, все во мне кричало. Это мое! И я остался жить и ждать. Проходили долгие месяцы, и медленно, мало-помалу, в мертвевшие члены вползала жизнь, как впитывается сок высохшее дерево. Когда вернулось осязание и движение, еще долго мне пришлось ждать, пока в мышцах появилась хоть какая-то сила. Сначала Я поднимался, опираясь на двух человек, потом на одного, потом держа за стул. Но и с этих пор прошел еще целый год, пока я смог ходить сам. Да и тогда одна нога волочилась, и это так и не прошло до конца. Однажды весной я позвал женщин, чтобы они привели меня в порядок, волосы и бороду, велел подать зеркало, Я был почти совсем седой и выглядел на десять лет старше. Левый угол рта и левый глаз были слегка скошены к низу, так что эта часть лица выглядела печальной, но, по-видимому, люди все-таки будут узнавать меня. Собравшись, я взял свой посох и вышел без чьей-либо помощи наружу в солнечный день. Меня встретили ликованием. В тот вечер я вызвал своего штурмана Идая. «Готовься, скоро пойдем домой». «И я так думаю, что пора, государь». Я спросил, что он имеет в виду. Он сказал, что в Афинах что-то неладно, беспорядки какие-то вроде. Но, мол, люди, от которых он это слышал, безграмотные островитяне и ничего толком не знают». Когда мои люди появлялись и исчезали в других местах, они мудро держались так близко к правде, как только могли. Рассказывали, что они мои матросы, и что я оставил их на острове содержать базу для кораблей. Частное владение мало кого интересует, потому никто их не трогал, а они могли спрашивать, что обо мне слышно, и узнавать, что говорят. Раньше и дай делал вид, что передает мне все. Но теперь сознался, что знал недобрые слухи об Афинах уже в течение года. «Мой господин, ведь я тебя знаю. Ты делал бы слишком много или слишком мало, но так или иначе, ты навлек бы на себя смерть. Я готов держать ответ. Я делал как лучше». «Я уже почти забыл то время» когда другие решали, что для меня лучше. Но слишком многим был ему обязан, чтобы рассердиться на него. Ему казалось, что он прав, и я до сих пор рад, что мы расстались с друзьями. Но когда я попал в Афины, не раз пожалел, что не умер там на острове от руки Бога. Говорят, второй удар убивает навсегда. Пока я был там, я сидел возле окна, и глядел, как цикада обгрызает лист или ящерица ловит мух. Я думал, что несчастен, но мысленно я владел плодами трудов моей жизни и был уверен, когда придет время вернуться, найду свое царство в прежнем величии. Я и не подозревал тогда, насколько был богат. — Что за человек Минстей? — так и Полит однажды спросил. Он разглядел этого человека лучше, чем я, но все-таки не до конца. Он был слишком простодушен и видел в каждом человеке не его самого, а Божье дитя, рушиеся на волю. Он посвятил всего себя богам света и никогда бы не смог постичь темные тайны того лабиринта запутанных страстей и побуждений, которые непонятны даже самим себе. Нет, даже он, будь он царем, не смог бы понять, с чем ему приходится иметь дело. Быть может, кто-нибудь из любивших его богов вступился бы за него, за меня не вступился ни один. Я мог бы понять соперника, узурпатора, тот захватил бы все, что я создал, и гордился бы этим. Его барды слагали бы песни о том как он отобрал у царя Тезея великое царство для себя и для своих потомков. Такой человек ни за что не оставил бы меня в живых, но сохранил бы все, что я построил. Но Менестей, он похож на врача, который плачет над больным и дает ему яд при этом и убеждает себя, что это принесет пользу. В нем сидит другой человек» которому он подчиняется, хоть никогда не видел его лица. Пока меня не было, власть постепенно перешла в его руки, но я даже не уверен, что он интриговал как-то ради этого, во всяком случае, тот Министей, которого Министей знает. Он сам сказал бы, что учил людей быть свободными, верить в себя, высоко держать голову перед другими людьми и богами не сносить обид. Быть может, он и на самом деле научил бы народ всему этому, если бы хотел ни одной своей половиной. Быть может, Минестей хотел, чтобы люди его любили, но сам он не любил никого. Ни один человек его не интересовал, если только не служил поводом для драки. Вот если кто-то под его влиянием наживал себе сильных врагов, против которых сам Минестей был бессилен, и увеличивал свои невзгоды и напасти в шестеро, и ненавидел уже шестерых там, где раньше был только один. Вот тогда Менестей начинал пылать к нему любовью и ставил себе в заслугу свою бескорыстную дружбу с ним. В свое время, когда мне надо было убрать такого дикого зверя, как прокруст, я не шевельнулся прежде, чем мог быстро сокрушить его и освободить его пленников. А Менестей, если кто-то проявлял деспотизм, начинал размахивать своим негодованием и угрозами задолго до того, как мог что-либо сделать. Все могли любоваться, как он ненавидит зло и несправедливость, но тот человек впадал в бешенство и притеснял уже всех, кто только был в его власти, и зло множилось, и у Министея было тем больше оснований для его благородных воплей. Людей, делавших добро тихо и без злости, он считал трусливыми или продажными. Гнев был ему доступен, но пока человек не был обижен, он никогда не проявлял к нему ту доброту, которая могла бы предотвратить еще не нанесенную обиду. Он ненавидел все обычаи. Отжили они свой век или нет? Он ненавидел любое подчинение, даже хорошему закону. Ради того, чтобы не позволить кому-то получить на крупицу больше, чем тот заслуживал, он готов был выкорчивать всякое почтение на земле, всякую честь. Быть может, в основе всего этого была одна голая ненависть, и он рушил бы что угодно. Что не застал бы вокруг себя? На самом деле, ведь если бы он любил людей или справедливость, он мог бы и построить что-нибудь на тех развалинах, которыми себя окружил. Прежде, когда я старался понять своих врагов, это было мне нужно, чтобы бороться с ними. Зачем это теперь, когда все позади? «Почему не удовольствоваться проклятием?» Но пока человек человек, он должен смотреть и думать, если не вперед, то назад. Мы рождаемся с вопросом «почему?» и умираем с ним же, такими нас создали боги. Быть может, он хотел бы отравить или заколоть меня, если бы решился, во дворце было видно, что люди еще любят меня, так что он ненадолго смог бы меня пережить. Что это было? Недостаток воли, желание хорошо о себе думать или коварство? Что это было, когда он оставил меня жить и бороться с хаосом развалинного государства, гораздо худшим, чем был во времена моего отца? Он даже уехал когда я изгнал его за никудышное управление, хоть и недалеко. Теперь не надо ехать далеко, чтобы покинуть царство Аттики. Крит откололся два года назад. Больше того, там царствует и Доминей. Пока я был болен, все на острове знали это, кроме меня. В Мегаре нашелся принц их древнего царского рода, и говорят что теперь на Истме опять можно пройти лишь с отрядом не меньше, чем 70 копий. Только Элевсин придерживается своего таинства в том виде, как создал его Орфей. Там наше дело переросло, его или мою жизнь, и уничтожить его, Министею, не по силам. Для этого нужна не тьма, а новый, более яркий свет». Тайна моей болезни сработала против меня. Несколько человек из берегового народа что-то узнали. Это были дикие невежественные люди. Они не знали, что эти новости можно продать. Опустили их летать по свету, словно пух чертополоха. Быть может, старая знахарка вплела мою историю в одну из своих сказок? Правда была перемешана с той ложью, которую распускал я сам. Теперь говорили, что я ушел под землю, чтобы похитить священную жрицу и был проклят богиней, и провел там четыре года на волшебном кресле, которому приросли мои руки и ноги, и что у меня теперь такая походка, потому что, когда я в конце концов вырвался из этого кресла, куски моего мяса остались на нем. Из всего этого делали вывод что боги покинули меня, что счастье мне изменило. Что ж, даже пропустив маяки, можно добраться до гавани. Я виделся с Акамом. Он на Эвбее у одного вождя, которому я доверяю. Там он вполне в безопасности. В Афинах его не то чтобы не любят, но считают слишком кретянином, А Меностей, тот из древнего отического рода. По сути дела, Акама нельзя винить, что он не остановил Министея. ведь когда тот принялся за свое дело, ему едва исполнилось пятнадцать. Акам был так потрясен переменой, происшедшей со мной, что все его внимание было занято стараниями не показать этого. Очень трудно было угадать, что он думает обо всем остальном. Но, похоже, он не только не ненавидит Министея, а даже думает, что тот сделал все, что мог. Год за годом, пока он рос, его наследство все уменьшалось, но и его стремление, по-видимому, тоже. О матери его мы не говорили. Он лучше всего себя чувствует среди таких же парней на Эвбее. Пляшут, катаются верхом, предаются любви, девушки их не интересуют и счастливы и он старается не отличаться от остальных.